Глава 84. 24 декабря 2013 года. 0.34. Бостон. Когда связь со Стивеном обрывается, грудь сдавливает словно тисками. Что он услышал? Что он собирается делать? Боже мой, он убьет Клаудию Дженкинс! Что я наделал? Кем я стал? Просто марионеткой! Еще одной куклой на веревочках! Точно такой же, как Стивен. «Кто я?» Жизнь, лишенная жизни. Мечты без мечтаний, потерянная любовь. Игрушка, которой можно и дальше истреблять людей. «Вот кто я! Как я мог попасть в эту чертову ловушку?» Человек, который звонил мне, знал, что я буду делать. Он знал, что я позвоню Стивену и произнесу эти слова. Он знал, что в определенный момент связь оборвется — а Стивен вырвет их из контекста и подумает, что должен убить Клаудию Дженкинс. Она не заслуживает смерти. Возможно, верно говорят, что судьба предрешена. Откуда бы иначе было известно, что эти слова будут сказаны? Слезы горе текут из моих глаз. Огонь наступает, окружая меня со всех сторон и обжигая лицо. Я сдаюсь... Я сажусь за стол и жду смерти. Зачем мне жизнь, если я не смог исполнить своего обещания и защитить тебя, Аманда? Я прикончил шестерых, но их гораздо больше. Я умру здесь, в этом доме. Но их смертоносная спираль продолжит закручиваться. Они и дальше будут сжигать мечты, уничтожать жизни, рассеивать грезы, забирать у людей их будущее, лишая всяких надежд и, главное, любви. В то мгновение, когда я уже приготовился умереть, мой взгляд упал на книгу в кожаной обложке, которая все это время лежала передо мной на столе. Свет лампочки продолжает моргать, хотя сейчас в ней уже нет никакой необходимости, потому что пламя озаряет комнату оранжевым светом. Я хватаюсь за книгу, как за последнее, что увижу перед тем, как утону в черном дыму. Открываю первую страницу, и сердце замирает. «Аманда?» К бумаге приклеена фотография Аманды. Она входит в винный магазин, в то время как из него выходит пожилая женщина. Снимок сделан издалека, будто за ней следили. Я переворачиваю страницу. Аманда бежит по темной улице, оборачиваясь назад. Когда я вижу панику на ее лице, я сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в мои ладони. Аманда боялась их, а я ничего не смог сделать, чтобы спасти ее». Я переворачиваю еще одну страницу. Сердце с болью сжимается в моей груди. На фотографии Аманда привязана к стулу, стоящему в центре комнаты. В глаза ей направлены ослепляющие ее лампы. Женщина в белом халате наклоняется к ней и показывает четыре пальца. «Какого черта? Что вы с ней сделали?» Меня внезапно охватила ненависть. Еще одна страница... Я вижу фотографию, на которой молодая девушка 22 или двадцати трех лет входит в офис приема ФБР. Вне всяких сомнений, это Аманда. Я узнаю ее отливающие медью волосы. Снимок также был сделан издалека, но черты можно хорошо рассмотреть. — Так ты жива, Аманда! — кричу я. Переворачиваю страницу, но... Последняя фотография выглядит иначе. Это черно-белый снимок из выпускного альбома. Аманда смотрит прямо в камеру. Хоть здесь она уже немного старше, я не сомневаюсь, что это она. Ее взгляд, ее улыбка. Внизу страницы я вижу подписи, прочитав ее. Лишаюсь дара речи. «Стелла Хайден». «Что это значит?» Женщина в телефоне произнесла это имя. «Она хотела сказать, что это она?» «Аманда и есть Стелла Хайден?» Н «Не может быть. Это невозможно. Я возвращаюсь на несколько страниц назад и теперь понимаю, что сделали с Амандой в том подвале. Ее лишили разума и воспоминаний» и превратили в другого человека. «Разве это возможно? Разве можно забыть свою любовь? Нет!» — в ярости кричу я. Я вскакиваю на ноги, готовый к борьбе, хватаю стул и изо всех сил начинаю бить по окну. Дышать из-за дыма практически невозможно. Уже несколько минут я не слышу стонов и криков из гостиной. Я бью сильнее и сильнее. И с каждым ударом образ Аманды в моей голове становится ярче, а надежда, что я смогу вновь увидеть ее крепче. Она посмотрит на меня и снова полюбит, потому что нет ничего сильнее юношеской любви. Ничто не сможет разлучить меня с ней. С последним ударом, в который я вкладываю оставшиеся силы, стекло лопается и падает. Времени на размышления нет. И когда кажется, что огонь вот-вот достанет меня, я прыгаю в окно. Я лечу вниз всего пару секунд, но мне кажется, будто время остановилось. Все замерло, и только я стремительно падаю. Свежий воздух ласкает мое лицо, возвращая меня в Солт-Лейк-Сити. Я не слышу треск огня, в ушах стоит только жалобный крик команды. Я вспоминаю ночь, проведенную вместе, наши поцелуи под звездами. Я падаю на траву, и все тело пронизывает боль. Но она не сравнится с тем, что я испытываю внутри. Вернувшиеся силы помогают мне подняться». Одежда на мне горит, и я тут же скидываю с себя вещи, пока огонь не обжег кожу. Было близко. Я стою совсем голый, но это не важно. Легкий ночной ветер обволакивает тело. Нет чувства приятнее, чем чувство выполненного долга. Я должен продолжать действовать согласно плану. Сделать так, чтобы меня задержали, и встретиться с доктором Дженкинсом. Я не забыл, что он сделал. Он разлучил меня с Амандой и разрушил мою жизнь. Надеюсь, Стивен не наделает глупостей. Если Аманда жива, уверен, мы будем вместе, потому что если судьба все-таки существует, она знает, что мы созданы друг для друга. Мои руки запачканы кровью и покрыты ссадинами. На траве лежит рюкзак в котором я оставил книгу с именами всех жертв и которые я выбросил из окна вместе с головой Дженнифер Траузе. Я решительно достаю книгу, зная, что за этим последует, и с ненавистью смотрю на нее. Сейчас меня уже ничего не волнует. На последней странице, кровью стекающей по пальцам, я пишу название места, с которого все началось, Надеюсь, что кто-нибудь из этой чертовой банды сумасшедших найдет ее и узнает, где я жду их. Солт-Лейк-Сити. Я кладу ее на остатки моей одежды. Всего в нескольких метрах от себя я замечаю голову Дженнифер Трауза, и все внутри меня до боли сжимается. Со слезами на глазах я поднимаю ее. С твердым намерением вернуть Аманду я перебираюсь через ограждение и направляюсь в центр города, оставляя за собой ужас этой бесконечной ночи.